Оливер. Что она сказала? Настороженно покосился на меня Майло, когда я вернулся. Неважно. Главное, чего она не должна была говорить. Я все еще злился на Чарли за ее слова, сказанные Майло. Она представления не имела, через что ему пришлось пройти, и насколько ущемленным он себя чувствовал из-за травмы. Извини, она никогда бы не наговорила тебе этой херни, если бы не была на взводе. «Чего ты извиняешься за нее?» – скривился он. «И надо сказать, она молодец!» «Сука, но то, что она сказала, было правильно!» «Что ты несешь?» – я уставился на него, как на ненормального. «Она примчалась сюда, потому что волновалась из-за сестры», – пояснил Майло с долей уважения в голосе. «Да у нее язык, как у змеи! Но оказалось, что она не только о себе может заботиться». Он пожал плечами, признавая свою неправоту, прежде чем опуститься в кресло. «Она и правда переживает за Эмми», – подтвердил я. «И я тоже переживаю за Эмми. Мы были роднёй, и она хорошая девушка. Мне бы не хотелось, чтобы ей причинили вред. Даже если речь идёт о моём лучшем друге». Майло покосился на меня. «Чувак, я не собираюсь вредить ей! Ты думаешь, я зачем её домой отправил?» Она нравится мне, поэтому я не допущу, чтобы все зашло далеко, когда кто-то из нас обязательно пострадает. Вот только не начинай валить все на свою ногу. Я знаю, что ты всегда прибегаешь к этой отговорке, но если это не отталкивает Эмили, почему ты не хочешь дать вам шанс? Надеюсь, дело не в том, чья она сестра. Друг хмыкнул. Ее сестра меня не пугает. Не знаю, в кого пошла Эмили, но не заметил, чтобы между ними было много общего. Майло не знал Чарли, не знал ее так, как я, не видел ее замечательные качества, которыми она обладала, не знал, какой она могла быть, когда кто-то становился близок к ей. Но я не собирался говорить ему этого. Она слишком молода и учится в колледже, а мне почти 30, и я бывший солдат с пожизненной инвалидностью. Что я могу предложить ей, кроме своей пенсии? Он невесело усмехнулся. Рано или поздно это закончится. Но знаешь, что самое паршивое? Я могу влюбиться в нее. А когда она захочет уйти, что останется мне? Поэтому я хочу обезопасить себя. Вот моя причина. Она тебе действительно нравится. Хлопнув его по плечу, негромко сказал я. Ты даже не представляешь, как сильно.